«Уж кажется ли тебе, что птица, поднявшись в воздух, вдруг окажется в пустоте, потому что Земля вращается вокруг Солнца и улетает из-под неё со скоростью 30 км в секунду?» Аналогии, как известно, вещь рискованные. Но позднее Харлан познакомился с более вескими доказательствами. И вот почему сейчас, после беспрецедентного путешествия в первобытный мир Харлан, уверенно сделал несколько шагов и не испытал ни малейшего удивления, обнаружив вход в пещеру именно там, где было указано в инструкции. Он разгреб груду камней и гальки, скрывавших вход, и вошел внутрь. Тоненький лучик его фонарика рассекал темноту, словно скальпель, Дюйм за дюймом он тщательно осматривал пол, стены и потолок пещеры. Нойс, не отходивший от него ни на шаг, спросил и шепотом, что ты ищешь. — Сам не знаю, что угодно, — ответил он. — Это что угодно нашлось в самом конце пещеры в виде пачки зеленых бумажек, придавленных плоским камнем. Отбросив камень, харланд провел пальцем по краю пачки. — Что это такое? — спросил Нойс. Банкноты, средства расплаты, деньги. Ты рассчитывал найти их здесь? Я ни на что не рассчитывал. Просто надеялся. Это была опять все та же самая логика наизнанку, которой пользовался твисл нахождение нахождении причины последствию вечность существует. Следовательно, Купер должен был прийти к правильному решению. Если он рассчитывал, что объявление приведет Харлана в соответствующее время, то, естественно, было воспользоваться пещерой в качестве дополнительного средства связи. Дела обстояли даже лучше, чем Харлан смел надеяться. Много раз во время подготовки к путешествию Харлан опасался, что его появление в городе со слитками золота, но без гроша в кармане, вызовет подозрение и задержки. «Конечно». Купер успешно прошел сквозь все это, но Купер мог действовать не торопясь. Харлан полистал пачку. Не так-то просто накопить такую кучу денег. Этот юнец недурно устроился в чужой эпохе, совсем недурно. Еще немного, и круг замкнется. В красноватых лучах закатного солнца они разгрузили капсулу и перенесли припасы в пещеру. Сама капсула была накрыта отражающей диффузной пленкой, надежно скрывавшей ее от любопытных глаз. Ее можно было обнаружить, только подойдя вплотную, но на этот случай Харлан был вооружен аннигилятором. Установили инфралампу, воткнули в расщелину фонарик, и в пещере стало тепло и уютно, а снаружи наступила холодная мартовская ночь нойс задумчиво глядела на медленно вращающийся параболический отражатель инфолампы. «Что ты собираешься теперь делать, Эндрю?» «Завтра утром я отправлюсь в ближайший город. Я знаю, где он находится. То есть, где он должен находиться». «Все будет в порядке», — подумал он. «Снова та же твисловская логика наизнанку». «Я тоже пойду с тобой, да?» «Нет, ты останешься здесь» качал головой Харлон. — Ты не знаешь языка, а у меня и без того слишком много забот. Неожиданный гнев, сверкнувший в глазах Нойс, заставил Харлона смущенно отвернуться.